Глава, 51 Когда Кейт и Тристан вышли из Виктория-хаус, уже стемнело. Двор был пуст, и у Кейт возникло странное чувство дежавю, когда они проходили мимо мрачной, заброшенной восьмигранной скульптуры на постаменте. «От год!» — звучит как имя какого-то древнеанглийского короля, — заметил Тристан. «Удивительно!» что ее спроектировала Гайя Тиндал. Такая геометрическая скульптура. Коммунистическая. Совсем не в духе Гайи. И неужели она у тебя ассоциируется с процветанием? Нет, но посмотрите на весь этот район. Интересно, знал ли человек, который начертил на ней надпись, что «От год» означает процветание? На город спустилась тьма. и унылая январская погода не слишком-то могла поднять им настроение. Тристан договорился следующим утром встретиться с Тони Кардуччи, бывшим соседом Роланда по квартире, а Кейт решила посетить британскую библиотеку, чтобы посмотреть карту улиц Кингс-Кросс до работ по реконструкции в 90-х. Они поожинали в довольно хорошей пиццерии, после чего отправились в грязный бюджетный отель, где забронировали два номера. На следующее утро, оба не выспавшись, они отправились каждый по своим делам. Тристан сел на поезд и поехал к Тони Кардуччи, который жил на тихой улице недалеко от Кеннери-Ворф. Когда он подъехал к дому Тони, женщина катила по тропинке к воротам коляску со спящим ребёнком. Она не поздоровалась с Тристаном, но оглянулась, когда он подошёл к входной двери. Тони оказался загорелым и с большой лысиной. из-за которой выглядел старше своих тридцати двух лет. Он держал в руке полотенце, и вид у него был довольно напряжённый. «Заходи, приятель. Уж прости, что тут такой бардак». Он провёл Тристана через гостиную, заваленную игрушками, в маленькую кухню, где разгружал посудомоечную машину. «Чаю хочешь?» «Не откажусь, спасибо», сказал Тристан. «А, чёрт, молока нет», сказал Тони, открывая холодильник. «Если только грудное?» «Нет, спасибо. А вот чёрному кофе буду рад». Тристан подошёл к окну и посмотрел на дорогу, по которой женщина гуляла с малышом. «Молодые родители?» «Да, пару недель назад расстались, а потом снова сошлись. У тебя есть семьи?» «Нет». «Счастливчик», — сказал Тони, ухмыляясь и наполняя чайник. «Шучу. Быть родителем удивительно». Тяжело, мучительно. У меня двухнедельный отпуск по уходу за ребёнком, и он почти закончился. Я не знаю, как она справится без меня. Понимаешь, у неё уже была депрессия. Если сейчас неподходящее время, я могу зайти попозже, — сказал Трестан, вставая. Я только что видел вашу жену с ребёнком. Не надо, не уходи. Они всегда гуляют по утрам. А мне приятно поговорить с другим мужиком. К тому же ты заинтриговал меня своим телефонным звонком от Джонни Чейзи. Вы с ним жили в одном доме в Мордоне? Да. Ты из Лондона? Нет. Это прямо в конце северной линии. Так близко к югу, как только можно подобраться. Дешёвый старый дом, арендатор-мошенник. то не достал и шкаф, и чистые кружки. Мы жили там втроём. Я, одна девчонка и Джон. Чем вы занимались? Я работал копирайтером и до сих пор работаю. Можно спросить, с чего вдруг такой внезапный интерес к Джону? Ты только что сказал, что тебе нужна информация о нём в связи с расследованием. Ты что, частный детектив? Да. Ого, Ха -ха. никогда не встречал частных детективов. Мне нужно, чтобы вы сохранили это в тайне. Тони приподнял бровь. Само собой. Что стряслось-то? Джон был найден мёртвым несколько дней назад. «Серьёзно?» «Да». «Как он умер?» Рестан задумался, стоит ли рассказывать ему подробности, но решил, что подождёт, не появится ли какая-нибудь дополнительная информация. Его убили. «Чёрт! Серьёзно? Где?» «В собственной квартире недалеко от Вотфорда. Он жил один. Я с ним особо близко не общался». Он был очень странным и прожил в том доме всего-то месяцев пять. то не помолчал немного, насыпая кофе из маленькой керамической банки в две кружки. Почему же он съехал? Потому что мы его попросили. Он ужасно себя вел, не давал нам спать. Громкой музыкой, предположил Тристан, вечеринками? Нет, жуткими ночными кошмарами. Я, конечно, ему сочувствовал, но он постоянно нас будил своими воплями. В доме, где мы жили, было три спальни наверху с небольшой лестничной площадкой. Так что мы все были туда набиты, как сардины, в банку. Но довёл он нас не этим, а тем, что выключал холодильник. Что вы имеете в виду? Когда он был полон еды? Да, Джон не спал да не знаю, полуночи, а потом выключал холодильник. Как не встанешь на работу, так он отключен. Видите ли, шум вызывает кошмары, и ничего плохого нет в том, чтобы отключить холодильник, потому что еда еще несколько часов не разморозится. Угу, а если летом? Само собой, она портилась. И так целых три месяца каждый божий день. А по ночам — крики и вопли. Расскажите подробнее о его кошмарах. Он когда-нибудь вел себя агрессивно? Чайник вскипел, Тони залил чашки кипятком. «Нет», — кричал всякое вроде. «Она падает, поймайте ее кто-нибудь». «Или ее кожа такая холодная». «Или у нее глаза открыты, она на нас смотрит». «Господи, я знаю, дружище, не самое приятное пробуждение. Хуже не придумаешь, когда мужик вопит, как банши». «Не то чтобы женские вопли очень уж приятны, но от визгов Джона у меня просто кровь стыла в жилах!» то не протянул Тристану крошку. «Спасибо. Мне нужно кое-что вам рассказать». Тристан в общих чертах обрисовал ситуацию, объяснил, что Джон Чейс дружил с Робертом Дрисколом и что ранее Джон был известен как Роланд Хакер. «Я всегда знал, что с этим типом что-то не так». За все время, что он жил с нами, к нему ни разу не приходили гости. Никто не слал ему писем, не общался с ним. С ним никто не пытался связаться? Нет, никогда. Наш домовладелец подцепил его на сайте. Мы постарались убедиться, что девчонка, которая въехала вместо него, нашла нас через агентство. Я знаю, что это было давно, но... Скажите, Джон не кричал во сне какое-нибудь имя? Тони ненадолго задумался. «Нет, просто повторял, что она совсем холодная, её глаза открыты, она на него смотрит. Как он меня этим достал!»